6 Пространство Аксай Ярус 1 Команда 2 Локация Вайтранг Первая кровь Все шестеро пристально уставились на грешника А тот так и продолжал выглядывать меж волнов Не представляя, что предпринимать дальше Выпрямляться во весь рост уж точно не стоит Ведь одежду он еще не доделал Могут посмеяться или неправильно понять. Лучше не подставляться. Чернявый парень азиат, выглядевший самым старшим, обернулся к девушке с розовой винтовкой и насмешливо громким голосом произнес. До него шагов 35 пять. Попадешь в голову? Та на кровожадный ненормальный вопрос отреагировала с дивным спокойствием. Поморщилась равнодушно, будто речь идет о стрельбе по пустым бутылкам, ответила. Попаду. «Если он башку не спрячет, но ну, нафига патроны тратить?» «Ты забыл, что ли?» «Их почти нет. Без меня разбирайтесь». «Вот никакой пользы от тебя, каприска!» Так же насмешливо констатировал Азиат. «Драко! Ну что ты опять начинаешь?» Недовольно прогудел парень с винтовкой. «Мы чё нормально обсудили? Патроны экономим, пока не узнаем, где новые доставать». «Да зачем вы вообще винтовки выбрали?» — продолжил Азиат. «Я же с самого начала говорил, с ними какая-то засада». «И кому же это ты мог сказать в самом начале?» — спросила обладательница розовой винтовки. «Себе, конечно», — усмехнулся Драка. «И, как видишь, я себя послушался». Азиат скинул меч и продолжил уже жестким тоном. «Пикагог! Чего стоим? Особого приглашения ждете?» «Давайте в темпе, мы и так кучу времени потеряли». «Сливайте эту фрикадельку, да пойдем дальше». копищик начал поспешно разуваться, а обладатель топора тоже, пригибаясь, пожаловался. «Ну что за дела? Опять в воду лезть? Почему они все время в воду лезут? Чего им на земле не сидится?» «Наверное, так задумано», — предположил Драка. «Их ведь там легче искать. Удобно для нас. Если и дальше пойдем рядом с морем, может, еще кто-то попадется». Убийцы приближались неспешно. Они, может, и рады покончить с грешником побыстрее, но, оставшись без обуви, столкнулись с теми же проблемами, что и он, и теперь пытались сберечь ноги. А грешник, наблюдая за их приближением, отчетливо осознал, что это никакие не шуточки, что его действительно собираются убивать. Да, эти люди не выглядят отъявленными головорезами, но вот ведь парадокс. От них разит смертью за десятки шагов. Смотрят нехорошо, неправильно, будто на муху, которую собираются прихлопнуть свернутой в трубочку газеткой. «Это что за куча психопатов? Откуда столько ненормальных взялось в одном месте? Может, они обкололись какой-то жесткой гадостью, напрочь срывающей крышу? Или где-то неподалеку всемирный съезд маньяков проводится, и участники вышли проветриться?» «Нет». Гадать тут бессмысленно. Ничего умного в голову не приходит. Придется это принимать как есть. Признавать, что происходящее – очередной непонятный этап в развитии абсурдной ситуации. Не об этом сейчас думать надо. похоже статус, в котором грешник здесь оказался, не просто так звучит, как беспомощная жертва – жалкое создание. На нем закреплено что-то вроде таблички с надписью «Вкуснятина» легкодоступная добыча, не способная за себя постоять. В отличие от вооруженных противников, он даже камень кинуть ни в кого не способен. Беспомощен во всем, что выходит за рамки применения пустых рук. Плюс кое-что прояснилось. Чертов телефон выдает его местоположение при обнулении отсчета активации, и отключить эту опцию невозможно. Надо было первым делом его камни камне разбить — Да, может телефон чем-то и полезен, но польза пока что плохо просматривается, а вот вред очень даже заметен. Вон, на нехорошие последствия можно полюбоваться во всей красе. Приближаются в двух экземплярах, и еще четыре ожидают на берегу, внимательно наблюдая за действиями парочки. Устраивать рукопашную схватку против вооруженных противников на затянутом режущей коркой камне – скверная затея. И грешник наскоро набросал в план действий, сбросил предательский телефон в щель, прихватил свое рукоделье и направился влево, скрывшись при этом за скалой от взоров убийц. А там быстро соскользнул в воду, нырнул и поплыл назад. На поверхности оказался метров через десять, выбравшись в удобной нише, где его только в упор можно рассмотреть. Чуть отдышался и сместился еще дальше, оказавшись в крохотной заводе, зажатая между трех огромных валунов. Выходов из нее тоже три, но один из них в глаза не бросается. Сверху посмотреть, подумая, что прохода там быть не может, чересчур русская щель. На самом деле, если погрузиться и проплыть, над самым дном можно проскочить там, где щель понизу значительно расширяется. Дальше она выходит на оконечность каменного развала. Там буквально через шаг, глубина резко увеличивается, плавники хищников мелькают в опасной близости. За плеском волн послышались неразличимые голоса. Беседовали на повышенных тонах, и можно было не сомневаться по поводу содержания беседы. Жертва внезапно пропала. Приходится ее искать, а заниматься этим вдвоем, но не сказать, чтобы незначительным по площади нагромождении камней непростое занятие. Укрытие здесь, видимо-невидимо, плюс обзора маловато. Эдакий природный лабиринт, в котором можно долго в прятки играть. Гришник рассчитывал дотянуть до ночи, скрываясь среди камней. В темноте поиски придется свернуть, ну а там и вовсе могут рукой махнуть и отправиться заниматься другими кровавыми делишками. Если же проявят упорство, попробуют проскользнуть на сушу и рвануть заросли со всех ног. Пока вскочат, пока бросятся следом, какую-то фору он выгадает, а то или оторвется, или затаится, и попробуй его отыщи во мраке. В общем, варианты выкрутиться имеются. Больше получаса просидел, прежде чем вновь послышались голоса. На этот раз они быстро приближались, и вскоре грешник начал различать слова. Похоже, ради ускорения процесса поисками занялись все шестеро. Неприятная новость, но предсказуемая. Такой толпой прочесать отмель куда проще, чем вдвоем. Судя по некоторым подслушанным фразам, Драко выстроил свою команду шеренгой, планомерно обыскивая заваленное камнями мелководье. При таком подходе к делу отсидеться вряд ли получится. Придется готовиться к неприятной встрече. Нет, он в принципе готов». В том смысле, что пока скрывался здесь, предпринял все, что в его силах, дабы достойно встретить убийц. Речь идет о состоянии души и тела. И то, и другое сейчас должно сработать на максимуме возможностей. Даже схлопотав пулю-другую, придется продолжать бой, не останавливаться. Грешник слегка размел ноги и руки, покрутил корпусом, выполнил десяток наклонов, заседался, скрываясь в воде, а это может сработать во вред, когда развитие событий дойдет до стадии активных действий. Голоса все ближе и ближе. Ужавшись спиной в камень, грешник попытался превратиться в сплошное ухо, дабы не прозевать тот самый момент. Прекрасно изучив местность, он узнал, с какой стороны надвигаются противники и не сомневался, что ближайшему вот-вот придется вскарабкаться на камень причем не на первый попавшийся, а именно на самый низкий. И сделать это проще всего на дальнем его конце, почти затопленном. Он прямо-таки напрашивается на это, все прочие сравнения с ним неудобными выглядят. А человек создание предсказуемое, легкие пути он предпочитает трудным. 99% на то, что враг появится именно туда. И как только он скрабкается, тут же бросит взгляд на другую сторону – и увидит жертву. В распоряжении грешника лишь кратчайший миг. Высовываться нельзя. Значит, надо не прозевать момент, когда на освещенную солнцем поверхность лежащего чуть дальше камня падет тень от собирающегося человека. И «Есть! Вот она!» Грешник среагировал без заминки. Чуть потянул забичавку, связанную из нитей, надерганных из найденного обрывка рыбацкой сети. Она протягивалась мешком в ней в сторону моря, на ее противоположном конце навязано несколько мертвых коралловых веточек. Увесистая связка шумно завалилась в воду при столь незначительном волнении. Пропустить такой звук невозможно. Тень дернулась, на камни во весь рост распрямилась фигура с копьем. Насколько грешник понял, этого парня звали либо Пиккой, либо гоком Но так как знакомство в план не входит, прозвище Совершенно неважно. Важно то, что противник купился на несложный трюк и пристально уставился именно в ту сторону, откуда послышался подозрительный всплеск. Грешник не вылез. Он влетел наверх, не жалея руки и ноги, жестко обдирая их анросты на камни. Кожа потом лакать можно, сейчас надо о жизни позаботиться. Рыбок его до мелочей выверен заранее, все прошло без заминок и недочетов миг, и он оказался на вершине волна. Еще миг, и, пригнувшись, врезался в плечо разворачивающемуся противнику с такой силой, что сам пострадал, не удержался на ногах, завалился, оставляя на наждачной поверхности волна клочья кожи. А Пика или Гок с криком отправился еще дальше, за край камня, шумно рухнув в море, где дальше нет никаких преград, одно резко ныряет на глубину в полдесятка метров. Но нет... Падение оказалось не столь катастрофическим, как планировалось. Копейщик быстро извернулся, ухватился за край камня и, раздирая ладони в кровь, начал подтягиваться, отчаянно крича. Ему не хотелось оставаться на границе, за которой в море проносятся громадные вытянутые тени. Очень не хотелось. Грешник, игнорируя боль, торопливо привалился на бок и от души лягнул правой ногой. Голова врага, только-только показавшись над краем камня, словила такой удар, что глаза почти закатились, а руки начали соскальзывать по наждачной поверхности, оставляя за собой багровые отметины. За спиной щелкнул негромкий выстрел мелкашки. Пуля ударила в камень в полуметре, а грешник на это даже не стал реагировать. И девушка, и парень с винтовками далековато. Оружие у них похоже на однозарядное, сильно разбоеваться не успеют. «Если, конечно, все пройдет по задуманному». Еще раз подогнул ногу, после чего врезал так, что чуть пятка не хрустнула. Оглушенный противник поплыл конкретно. Нет, сознание не потерял, силен оказался, но его отнесло от камня, барахтался метрах в двух от него и барахтался неловко и бессмысленно, не пытаясь куда-то добраться, просто рефлекторно удерживался на воде и в толще этой воды стремительно промелькнуло что-то огромное и темное. А затем копейщик исчез в один миг, даже скрикнуть не успел. Только что болтался на поверхности, и вот вместо него лишь водоворот пенится, а в потревоженном море просматриваются несколько подозрительно мутных полосок, похожих на выпущенную кровь. Грешник перекатился по камню и свалился в воду, успев это сделать за миг до второго выстрела. Куда улетела пуля, он не понял. Но да это и не важно. Главное, что не в него. По пути успел бросить взгляд, оценивая расположение противников. Ближайший рыжеволосый парень с винтовкой. Если поторопиться окажется здесь секунд через 15-20. Все прочие гораздо дальше маячат, и на их пути громоздятся труднопроходимые завалы. Остается надеяться, что рыжий не станет дожидаться подмогу, попытается сам разобраться. Гришник резко переместился к другому камню, где досчитал до 29 прежде чем на все том же валуне нарисовалась тень. Не похоже, чтобы стрелок сильно торопился, но его соединиться с остальными за такое время не мог. Никак им не успеть за такой короткий срок перебраться через каменные развалы. В одиночку пожаловал. «То, что надо». Грышник начал подниматься в тот миг, когда наверху показалась голова. Рыжий не ожидал, что цель обнаружится чуть ли не под самыми ступнями, но среагировал достойно, когда ободранные руки потянулись за этими самыми ступнями. Успел отпрыгнуть, но потерял равновесие и потому не успел выстрелить сразу же. Однако и достать его быстро тоже не получится. Пришлось вновь приседать и нырять в щель между валунов – Ее сверху не разглядеть, да и снизу не очень-то глаза бросается, пока не нырнешь и не прижмешься к дну. Та самая, горизонтальная, ведущая на другую сторону камня, протягивающаяся узким сквозным гротом под всей громадиной. Задержав дыхание, грешник проплыл несколько метров. Осторожно, без всплеска, показался на поверхности. Выпрямился, приподнялся. Увидел, что рыжий так и стоит на краю, направив винтовку вниз, называть меж камней. Сматриваясь, пытаясь понять, куда подевалась жертва. А она вот, позади, в трех шагах. Пришлось снова не жалеть себя. Обдирая ноги и руки, грешник забрался на камень и начал вставать. Радуясь пришедшей с моря серии приличных волн, удачно прикрыли его действия шумными всплесками. «Викинг! Он сзади! Сзади!» Отчаянно зарала девушка, торопливо выстрелив из розовой винтовки. Пуля обжигающей черкнула по предплечью, и грешник больше, не пытаясь скрываться, ринулся на врага из положения «Низкий старт». Тот не совсем тормоз, успел среагировать, начал разворачиваться. Но лучше бы прыгал вниз без оглядки, глядишь, там бы как-нибудь выкрутился. А так получилось, что его сбили с ног в процессе, в неустойчивой позе. Плюс телосложение у рыжего далеко не богатырское. Вниз полетели оба, причем грешник оказался сверху. И, приземлившись, навалился всей массой, придавил вопящее тело, вывернул винтовку из рук, отбросил в сторону под камень. Получилось легко и просто, ведь этот неудачник даже не догадался перекинуть ремень через плечо. Тот так и болтался без дела. Рыжий начал отчаянно трепыхаться, пытаясь приподнять голову над водой. Огрежник, продолжая наваливаться, ухватил противника за волосы, потянул вниз и силой вдавил лицо в режущую поверхность затопленного камня. Подержал так секунду, меняя хватку, после чего жестко протащил туда-сюда, безжалостно сдирая кожу и мясо с костей. Стрелок ухитрился под водой заорать так, что должно быть его на поверхности прекрасно слышно. Ну и хорошо, ведь столь мощное усилие легких отняло немало воздуха. Понимая, что оставшиеся троица сейчас мчится к месту событий на всех парах, грешник начал заталкивать брыкающееся тело все в ту же щель под камнями. Рыжий сопротивлялся отчаянно, откуда только силы взялись, но чем дальше, тем больше паники и меньше кислорода. Движения становились бессистемными, бездумными, отчаянными. И вот уже противник целиком в гроте под камнем, и грешник вместе с ним. Ужавшись спиной в режущее дно, выдавил рыжего наверх, прижимая к нижней поверхности валуна. Тот дергался все слабее и слабее, а потом и вовсе затих. Отсчитав для верности 10 секунд, грешник выбрался из-под утопленника, переплыл на другую сторону, осторожно высунул голову, тихонько отдышался, прислушиваясь к происходящему. Троица уже достигла этой кучи камней, но держалась на ее противоположном краю и, судя по всему, спускаться не торопилась. То есть можно чуть передохнуть в ожидании, когда же они отыщут горизонтальную щель и попытаются ее исследовать. Тогда появится шанс подловить ныряльщика в теснение, не позволить ему выбраться и задавить за счет физической силы. В такой схватке не всякое оружие применить получится, так что у человека с пустыми руками шанс на победу повышен. «Если дело выгорит, потом можно оставить тело под камнем в компании с Рыжим, чтобы там скучно не было». «Викинг! Викинг!» — истерично орала девушка с розовой винтовкой. «Да заткнись ты!» — не выдержал обладатель топора. «Нет больше викинга, вон контейнер всплыл «Где он, Гок?» — не успокаивалась девушка. «Да откуда я знаю? Похоже, тоже на глубину попал». «Вон как эти носятся! Радуются! Твари!» «Он там же, где Пика!» — спокойно заявил Драка. «Похоже, оба подставились!» Гок прав. «Стражи не просто так возбудились!» «Вон еще один контейнер плывет!» «Надо достать!» «Как ты можешь думать сейчас о контейнерах?» Чуть ли не завяжала каприска. «А почему бы и не подумать?» «Все так же спокойно!» — ответил мечник. «Эти придурки дали себя слить мясу. Что, я их пожалеть должен? Сами сглупили, сами виноваты. Так чего добро пропадать?» «Вообще-то их слили стражи моря, а не мясо заметил Гок. «Всего лишь два контейнера. Если они из Пики и Викинга, это значит, что мясо могло выжить. Тут есть где спрятаться». «Может, не все контейнеры заметили?» — предположил драка «Да запросто, волны мешают», — согласился Гок. «Так что делать будем». Очевидно, за нагромождениями камней выжившие рассмотрели далеко не все этапы битвы, поэтому у них сложилось неправильное представление о том, как все происходило. Удачно получилось, ведь грешника их заблуждение вполне устраивало. «Надо достать контейнеры», — повторил Драка. А «Он несет вдоль берега». «Думаю, до самого пляжа донесёт, а там можно перехватить. Интересно, что у них? Ведь получается, что наших убивали стражи, а не корм. Или не так? Как вообще такой бой должен засчитываться?» А мясо вновь подала голос Каприско. «Викинга и пики больше нет, и это из-за него. А я себе много ободрала, пока сюда бежала. Эти камни как тёрка. Достали уже...» «Да меня тут все уже достало!» «Чего мы стоим? Чего ждем?» «Я хочу, чтобы эта тварь подыхала!» «Медленно!» «А ты это мясо где-нибудь видишь?» «Спросил драка. Вот я не вижу. Может, его тоже стражи порвали?» «Или сидит где-то за камнем и подслушивает», не сдавалась девушка. «А ведь угадала! Вот она, хваленая женская интуиция!» «Может, и так, не стал спорить драка. Но какой смысл дальше здесь торчать? Его телефон уже перестал сигналить, а это значит, что увеличенная добыча не выпадет. Так зачем нам это надо?» «Как это зачем? А отомстить?» — воскликнула каприска «Ну ладно, допустим, отомстишь ты. И что дальше? Тебе что, легче станет? Успокойся, ему все равно не жить». «Это ведь корм. А корм в кормушке долго не протянет. Он уже труп. Просто еще не знает об этом. Мы так кучу времени на него потеряли. Если тебя так волнует викинг, не надо его хоронить. Это ведь первая смерть. Будет ему воскрешение и новый старт. Вспомни условие». «Гарантия воскрешения не сто процентов», – мрачно заявила каприска «Мы не должны такое спускать». «Докончай ты уже капать мне на мозги», – Забудь об этом мясе, а ногу свою браслетом подлечи. Регенератор ее новенькой сделает. Не, у него перезарядка долгая. Жалко разряжать ради такой фигни. Ну, тогда терпи. А я что делаю? Чуть не взорвалась девушка. Да ладно тебе, не злись. Пойдем в городе поищем аптеку, чем-нибудь заделаем. И тут же Драка сменил тон, нехорошим голосом прокричав. Эй, мясо! «Ты здесь? Слышишь меня?» Не услышать такой крик невозможно, но грешник, разумеется, отвечать не стал. А продолжил. «Если ты еще не подох, не радуйся. Не мы так другие тебя завалят. И ты молись, чтобы это оказались другие. Потому что мы тебя убивать медленно будем. Очень медленно. Мы тебя запомнили».